Надо полагать, египетские быки были не мельче греческих Французский египтолог Пьер Монте пишет Правда, уже об эпохе Нового Царства, которое датируется 16-11 веками до нашей эры Египтяне в основном разводили африканского быка Иуа Крупное животное с большими рогами, могучее и быстрое Благодаря специальному откорму эти быки достигали огромных размеров и веса. И лишь когда такой бык уже почти не мог ходить, египтяне решали, что он готов на убой, как это можно видеть на рельефах в Абидосе и мединет абу Это значит, что ежедневная порция говядины, выдававшаяся рабочим в египетских каменоломнях, была во всяком случае не меньше, чем порция мяса, насыщавшая гостей и хозяев на Перу у Богоравного Нестора. И там, и там один бык приходился примерно на полсотни едоков. А ведь рабочие получали еще и козлятину, или баранину. Кроме того, их, вероятно, снабжали и другими продуктами. Геродот, посетивший в V веке до нашей эры пирамиду Хеопса, пишет, На пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько редьки, лука, чеснока съели рабочие. И как я очень хорошо помню, переводчик, который читал мне надпись, объяснил, что на все это было израсходовано 1600 талантов серебра. До сегодняшнего дня эта надпись не дошла, и некоторые ученые сомневались в достоверности сведений, сообщенных Геродотом. Сомнение вызывал не съеденный чеснок, а существование увековечившего его текста. Но потом у подножия восточной стены был найден подобный текст, повествующий о сооружении пирамиды. Сохранился он не полностью, о чесноке и луке там нет ни слова, но сам факт этой находки подтверждает слова Геродота. Не всегда большие строительные работы сопровождались выдачей мяса. Некий судья и жрец, заказавший себе гробницу во второй половине Древнего Царства, пишет, что ее построили ему «за хлеб, за пиво, за одежду, за умощение, за ячмень и полбу большие весьма». Обитатель другой гробницы сообщает «Сотворил я гробницу эту за хлеб и пиво, данное мною мастерам всем, сотворившим гробницу эту». «Причем также дал я им возмещение в большом количестве весьма, добром всяким, потребованным ими, так что славили они ради меня Бога за то». Но так или иначе, хлеб и пиво были не единственным заработком строителей, и они могли обменять выданное им добро всякое на другие продукты. Миновой обмен в те времена заменял куплю-продажу И египтянин, по крайней мере, во времена древнего царства, шел на рынок не с кошельком, а с товаром, который обращал в нужные ему продукты. На стенах гробниц сохранились сценки, где люди меняют хлеб на лук и рыбу, обувь на пирожки и зерно, бусы и веера на овощи и зерно, палки на зерно, а ларец на рыбу. Однако вернемся к мясу. Входило ли оно в повседневный рацион бедного египтянина – вопрос спорный. И египтологи действительно спорят на эту тему. Но история древнего Египта насчитывает три с лишним тысячи лет, и надо думать, что с мясом там бывали перебои, а бывали и годы изобилия. Недаром библейский Иосиф предсказывал фараону, увидевшему во сне семь тучных и семь тощих коров, чередование семи урожайных и семи неурожайных лет. Во всяком случае, в некоторые периоды мясо было вполне доступным даже для бедняков. Об этом говорят, например, сохранившиеся документы на аренду рабов. Так, некто Месуа, глава пастухов рогатого скота, старший современник, жившего в XIV веке до нашей эры царя-реформатора Эхнатона, несколько раз брал на прокат рабынь и расплачивался за это натурой. О чем К радости египтологов и авторов этой книги сохранились документы. Наем рабыни Хинут на 4 дня обошелся ему, помимо зерна и серебра, еще и в 6 козлят. За рабыню Харит, проработавшую у него 6 дней, он отдал в числе прочего восьмерых козлят. Трудно представить, что пастух, пусть даже и глава, нанимал особо квалифицированных рабынь. Танцовщиц, массажисток или золотошвейк. Скорее всего, это были обычные подемщицы Следовательно, простая женщина могла заработать в день полтора козленка, не считая упомянутых в договорах зерна, одежды и небольшого количества серебра. Конечно, в данном случае козлят получала не рабыня, а ее хозяйка, но при необходимости и свободная женщина могла работать по найму. Учитывая, что козленок, даже и новорожденный, весит, во всяком случае, не меньше 2 кг, надо признать, что мясом простая египтянка могла обеспечить и себя, и всю свою семью. Когда же у Месуа возникла особая потребность в рабынях и он нанял ту же харит на целых 17 дней, а хинут на 4, то он расплатился не только одеждой и семью козлятами, но и быком. Сегодня в России даже самый завалящий взрослый бык стоит не меньше 100 тысяч рублей. И авторы настоящей книги могут только позавидовать скромным египетским рабыням, которые за 21 человека день могли так много заработать. Мясо египтяне употребляли самое разнообразное. Во времена Древнего Царства была популярна охота. Причем дичь не только убивали, но и ловили для откорма в клетках. Естественно, что на кухню попадали козероги, антилопы, газели Несколько неожиданным блюдом были гиены Их ели отнюдь не от голода Этих малосимпатичных хищников подавали к столам вельмож Более того, гиены перечисляются на стенах гробниц среди дичи, которые вельможи собирались угощаться и на берегах подземного Нила Причем гиен египтяне не мелочась заказывали сразу по тысяче как, впрочем, и других животных, необходимых в загробном хозяйстве. Но постепенно в Египте возобладали более цивилизованные методы животноводства. И здесь стали, как позднее и по всей Айкумене, разводить быков и коров, овец, коз и свиней. В нильских зарослях гнездилось множество птиц, в том числе перелетных. Некоторые из них заканчивали свою судьбу в птичниках. Их откармливали зерном и лапшой. На стене гробницы Мирирука, конец древнего царства, этот процесс показан очень подробно. Двое мужчин делают лапшу и заваривают ее в кипятке. Пятеро насильно засовывают эту лапшу в горло журавлям. А еще 13 человек проделывают ту же процедуру с гусями. В те времена гусей обычно жарили, и лежащий на столе жареный гусь был излюбленной темой гробничных художников. Потом кулинарные традиции поменялись, и гусей стали солить в больших глиняных кувшинах. Геродот писал о египтянах, что они из птиц употребляют в пищу также в соленом виде перепелок, уток и мелких птичек. А птиц других пород едят жареными или вареными. Кстати, поваренная соль в Египте имелась в изобилии и употреблялась как для засола мяса и рыбы, так и просто на кухне. Добывается она там и по сей день. Несмотря на пристрастие к птицеводству, кур на берегах Нила начали разводить только во втором тысячелетии до нашей эры. Впрочем, и в Европе они появились достаточно поздно. Зато египтяне были одними из первых народов, а может быть и первым, кто изобрел нечто вроде «инкубатора». Знаменитый историк первого века до нашей эры Деодор Сицилийский пишет, что они, благодаря своему особому искусству, разводят несметное множество птиц. Дело в том, что они выводят яйца не с помощью птиц, но удивительным образом делают это сами, с помощью своих знаний и умений, и ничуть не уступают природе. Позднее, уже в 12 веке нашей эры, арабский ученый-энциклопедист ал аль багдади подробно обрисовал конструкцию мастерской цыплят, где яйца подогревались тлеющим навозом. И даже выразил сомнение в том, что египтяне знали о возможности высиживания цыплят курами.